Глава 11 Даллас. Должно быть у Кармы обеденный перерыв, потому что прошло целых 25 минут с тех пор, как я пожелала, чтобы мой жених отдал концы, а он все еще был полон жизни. Как и злость, что кипела во мне, пока я собственноручно тащила чемодан к двери и ждала, пока Ромео закончит внезапный рабочий звонок, и размышляла, не выломать ли входную дверь лопатой, которую заприметила возле оранжереи. В итоге я подслушала разговор мужчины, с которым скоро буду жить под одной крышей. Я сидела на верхней ступеньке и наблюдала за Ромео, упершись локтем в колено и подперев подбородок ладонью. Солнце пробивалось сквозь белое, словно зефир облака, проливая первые лучи, пока по небу крался рассвет. Свет ореолом окутал моего жениха. На мгновение он стал похож на ангела. А потом открыл рот. Для перевозки потребуется дополнительная охрана. Мне не нужно говорить тебе, что в последние месяцы серьезно выросла активность вооруженных боевиков. Пауза. Или нужно? Оружие. Они говорили об оружии. Меня замутило заграничными закусками, которые я съела на борту. Если облажаешься, я гарантирую, что следующей твоей работой станет та, для которой потребуется фартук и обширные навыки эксплуатации промышленной фритюрницы. Ромео закончил звонок и повернулся ко мне, вновь раздраженный и недовольный из-за моего присутствия. Хэтти на кухне, если захочешь есть. Если нужно будет решить какой-то вопрос, можно связаться с Верноном по внутренней телефонной связи. Понимаю, что тебе это дастся с трудом, но не устраивай разгром в моем доме, да и в городе в целом». «Да, ведь именно я из нас двоих сею разрушения». Я встала и отряхнула пеньюар. «Братан, ты зарабатываешь на жизнь, торгуя смертью. «Кого ты пытаешься обмануть?» Еще раз назовешь меня братаном, и я отниму у тебя телефон, телевизор и закуски. Будешь вести себя, как подобает твоей породе». «Я человек, а не золотистый ретривер». И пока не забыла, добавила. «Братан». Мускул у него в челюсти норовил прорваться сквозь кожу. «Вы закончили, мисс Таунсенд?» Еще даже не начинала». Я крепко сжала ручку чемодана. «Ты продаешь оружие тому, кто больше заплатит». «Неверно. Не всегда тому, кто больше заплатит». Казалось, ему уже наскучил этот разговор. «К сожалению. Патриотизм лежит в основе большинства геополитических конфликтов и слишком дихотомичен для всесторонне развитых личностей». Это вообще было сказано не на английском, поэтому я не стала комментировать его точку зрения. «Ты снабжаешь армией средствами для убийства людей». Объяснила я ему, как несмышленному малышу. «И делаешь это ради денег». «Я делаю это не ради денег». «Тогда ради чего?» Он не ответил, а только подошел к парадной двери и ввел код. 4810432415. Кот Код сменяется раз в неделю». «Думаешь, я это запомню?» «Мне уже пора построить ковчег, чтобы не утонуть в извергаемой им чуши». «Если вдруг забудешь, в гараже есть спальный мешок». Я не сдвинулась с места, отказываясь переступать порог, пока не восстановлю хотя бы каплю своего достоинства. «Давай заключим сделку». «Для сделки нужно, чтобы обе стороны имели рычаги давления. Я знаю, что есть у меня. А еще знаю, чего нет у тебя. Что ты вообще можешь предложить взамен?» Он прошелся невозмутимым взглядом вдоль моего тела от головы до босых ног. Я подавила желание прикрыться и захлопнула дверь, чтобы занять руки. «Не это». Моё тело — храм. И ты каждые три часа засоряешь этот храм тремя тоннами нездоровой пищи с сахаром и искусственными ароматизаторами. Судя по его восторженной оценке, я подозревала, что он хотел от меня большей утонченности. Не дождется. Если нужно меняться, чтобы быть принятой другим человеком, значит, такой человек вообще не нужен в жизни, потому что он хотел быть не с тобой, а с собственной версией тебя». Нет такой вселенной, в которой я уступлю ожиданиям Рамы Аукосты. Из моей груди вырвался резкий смех. «Ты уверен, что обладаешь властью в этих отношениях?» «Что ж, муженек, ты ошибаешься. Мы равны». Его лицо исказила жестокая улыбка. «Равны?» «Это, — говорит женщина, — у которой нет никаких целей в жизни. Никаких мечтаний, если уж на то пошло». «У меня есть мечта. Ребенок. То есть дети. Несколько» чего то я знала, что он сочтет это недостойным. И будет неправ. Все мечты достойны. Даже если они кажутся крошечными и незначительными для одного человека, для другого могут казаться недостижимыми. Ромео ждал, когда я поясню. Я не стала. Как и следовало ожидать, он заполнил тишину очередной чушью. Неразумно злить человека, в чьих руках ваша судьба, мисс Таунсенд. Считай этот совет моим вторым подарком тебе. Вторым? Первый я преподнёс, когда спас тебя от пожизненного осмеяния. «Даллас Лихт» звучит как название венерологической клиники. Неужели он думал, что дело в Мэдисоне? Вовсе нет. Он мне даже не нравился. Не особо. Но и Ромео я тоже не хотела. Ладно. Хочешь знать, каково мое желание? Я подошла к нему и ткнула пальцем прямо в грудь. Хочу, чтобы ты бросил работу. Назови хоть одну вескую причину. Твой род деятельности внушает мне отвращение. Мой род деятельности будет обеспечивать твою жизнь. По крайней мере, пока не вступит в силу твой трастовый фонд. Ромео снова ввел кот от двери. И ты сможешь жить, как и жила всегда. Без ответственности, без цели. Адреналин в крови упал, унося с собой мою энергию. Я развернулась, понимая, что не одержу победу в этом споре. Зак одинок? Не имеет значения. Он не прикоснется к тебе даже под дулом пистолета. Ничего страшного, оружие меня никогда не заводило. Я с улыбкой облизала губы. Он привлекателен и не способен испытывать никакие эмоции, кроме скуки. По крайней мере, он искренен в этом, и все равно будет на порядок лучше, чем ты. Ромео пропустил мою колкость мимо ушей и открыл дверь. Входи и выбери себе комнату, в которой поселишься. Любую, кроме хозяйской, она моя. Ох ты! Какой собственник? Может, помочишься на ковер, чтобы обозначить свою территорию? Единственное, что я обозначу, — ты выводишь меня из себя. Советую в мое отсутствие поработать над навыком располагать других к себе. Погоди, ты куда? Было трудно поспевать за происходящим. Я пыталась собрать мысли, будто стеклянные шарики, разбросанные по гладкому полу. Работать. Он развернулся и спустился по ступеням к машине, которую оставил с заведенным двигателем. Тебе это понятие незнакомо. Сейчас пять утра. Война никогда не прекращается. Она бушует в любое время суток. У меня отпала челюсть. Ты это несерьёзно. Я исключительно серьезен, печенька. Забыл упомянуть, у меня нет чувства юмора. В этот миг, стоя голодной, замерзшей, сбитой с толку, я правда хотела умереть. «Ты просто оставишь меня здесь?» Сама не знала, зачем спросила. Я и так знала ответ. Ни разу не оглянувшись, Ромео захлопнул дверь Майбаха. Ответом мне стал дым выхлопа и тихий отзвук мрачного смеха.